Андрей Ефремов, Блокпост 47Д От автора Это повествование не про кровь и ужасы последних чеченских кампаний и коварство и зверство противоборствующих сторон, не про самодурство некоторых больших командиров и начальников, тщательно скрываемое качество которых, незаметные в мирное время, особо проявляются на войне, Если что-нибудь обо всем этом и присутствует, то в весьма разбавленном и умеренном виде. По большей части, здесь описан быт и ежедневный труд милиционеров якутских отрядов на многострадальной земле Северного Кавказа. Так что к жанру приключения все это можно отнести с большой натяжкой. Если кто из бойцов или командиров себя узнает по описанию или наитию, Знайте, дорогие, что каждое слово о вас писалось с великим уважением. Каждый абзац равнётся одной задумчиво выкуренной сигарете. Если же кто себе не заметит на этих страницах ничего, время есть. Есть и сырая бумага, которая всё стерпит в будущем. Есть и собирательные образы, есть и доля вымыслой хохмы, основанные на правде. Никакого оскорбления Или восхваление какой-либо религии или национальности здесь уважаемый читатель не найдёт. Те, кто бывал на Северном Кавказе, знают, что спецотряды принято называть по принадлежности к региону или городу: самарцы, чуваки, чуваши, ежики, жефцы, новосибии и так далее. А вот у бандитов национальности, как известно, вообще не существует. и даже понятие «человек» к ним можно отнести с большой натяжкой. Черный юмор, отчасти присутствующий в этом опусе, не является целью писавшего или показателем затоптанности его души. Это есть тень и осадок циничной правды жизни. В инструкциях для специальных огневых групп военными психологами красной линией проводилась мысль о том, что если во время боевых действий Башка перестаёт что-либо соображать, а крыша начинает съезжать. То необходимо где-нибудь притулиться, сконцентрироваться и без лишней суеты и не торопясь постараться вспомнить таблицу умножения, хотя бы начав с элементарного 2жды 2. Два. Но практика показывает, что эту инструкцию мало кто читал. А если и читал, то использовать приём "нужно вспомнить таблицу умножения" никто и не пытался. А вот юмор, пускай даже цвета флага веселый Роджер, развивавшегося в свое время в расположении Самарского ОМОНа, никак не позволяет этой самой крыше съехать. Если кого-то интересует лихо закрученный сюжет, может смело отложить чтение, потому что основной спецназовский сюжет полностью отсутствует. Вся грязь войны давно уже не сходит с экранов телевизоров и со страниц печати. Лихие и неправдоподобные спецназовцы заполонили все мыслимые и немыслимые ниши средств массовой информации. Но спасу от них нет, устать можно. Кстати, предупреждение для компетентных органов, так, на всякий случай, чтобы не иметь хорошего заряда для лишних проблем. Все, что здесь написано, прошу считать фантазией больного воображения съехавшей крыши. Если что-то на что-то похоже, так это сущее совпадение. Ну, да на всё воля божья. А теперь, к уважаемому читателю. Всё, что здесь видишь, по сути, истинная правда, но все имена и фамилии изменены. Документальная точность хронологии и территориальности событий не гарантированы. Перепити всех кавказских компаний в восстановление конституционного строя. контртеррористическая операция и профилактическая контртеррористическая операция нещадно перемешаны. В переводе с мёртвой латыни слово милиция означает войска. В разные времена во многих странах во время гражданских войн создавались отряды вооружённой милиции, следившие за общественным порядком на своих территориях. Милиция в России в том виде, как она есть сейчас, Было создано 28 октября 10 ноября 1917 года и до 1931 года находилось в ведении местных советов, а затем в системе наркомата с 1946 года Министерства внутренних дел. Первоначально отличительным знаком рев милиции были красные повязки. На Северном Кавказе во все времена войны Аллаха имели зелёные повязки. Но в новейшей истории люди, имевшие зелёные повязки, ассоциируются с бандитами. В одну из войсковых группировок некто полковник Дурик говорил бойцам Якутского сводного отряда милиции, что он специально вызвал милиционеров в свою вотчину, так как у армейцев нет таких больших полномочий по отношению к гражданскому населению. среди которого обильно вкраплены члены бандформирований. А вот солдаты правопорядка, кроме того, что имеют все функциональные обязанности военных, владеют и огромными законами и правами для различного рода проверок территорий и людей. Э почему именно якутских? Так это потому, что на то время вирус продажности не достиг ещё пределов Севера России. Об этом уже говорили и сотрудники ГРВУ По поводу стиля изложения тоже можно отмазаться. Эссе прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу. Книга 1. Служба на рядов. Пролог. Людям не имеющим чувства юмора читать не обязательно. Лётное поле Якутского аэродрома празднично украшали живописно раскиданные пустые бутылки из-под пива и водки. Щедро весеннее солнышко отражаясь в них, как-то поособенному поднимало настроение бойцов милиционеров, выезжающих в очередную командировку в Северо-Кавказский регион. Провожающие бойцов жены радовались, любовницы плакали. Командиры отрядов деловито и значительно вели умные беседы с высоким начальством. Подрев разогревающихся двигателей ВТС, ведомственный духовный оркестр неслышно играл какой-то, судя по энергичным взмахам дирижерской палочки, бравурный марш, чей-то хмельной дедушка, ветеран Великой Отечественной войны, вдохновенно жестикулируя, также неслышно наставлял перед отправкой в горячую точку группу провожающих, коллег из МВД. По его мнению, они тоже вылетали, но на это никто из сопровождающих не обращал внимания. По мере освобождения пластикового стаканчика, ходящего по кругу, деду уважительно подносили 100 г с бутербродиком и бутылкой газировки, которые он с достоинством принимал. Бойцы, шустро взбираясь по рампе, привычно загружали на борт боеприпасы, продукты, вооружение и прочие коробки и коробочки. Ящики и ящички с бытовыми и канцелярскими надбоностями. И изредка подмыли наброс самолёта и тела уставших от проводов молодых ветеранов, с занотруженными плечами которых, как пишут в прессе, уже не первая командировка в Чечню. Вовсю работает упомянутая пресса: интервью, газеты, фото, видео, радио, ТВ. За многие годы у пронырливых журналистов С вечным дефицитом времени доработался творческий шаблон. Выхватывается парочка радостных милиционеров и парочка таких же весёлых провожающих. У меня это первая, вторая, пятая командировка. Еду добровольцем за деньгами, за запахом военной романтики, начальство послало куда подальше. И тогда и ТП. Вот, провожаем своего мужа, брата, свата. Надеемся, будем ждать. ИТД, ИТП. И, и, и кто-нибудь из серьёзных шефов без бумажки по деловому и солидно. Это уже я-то командировка наших отрядов в Северо-Кавказский регион. Полностью укомплектованы, централизованные поставки, лучшие из лучших. Достойно, как всегда, с честью выполняли поставленные задачи. Мы уверены, руководство надеется, и мы думаем, что и на этот раз не подведут. Вот, погрузка закончилась, и серо-зеленая камуфляжная масса, готовая к выполнению ответственной миссии, трансформировалась в две идеально ровные шеренги. На традиционное приветствие министра «Здравствуйте, товарищи!» масса слаженно рявкнула. «Здра-жла, товарищ Грял!» После торжественной, напутственной, проникновенной речи главы ведомства, дирижер сводного духового оркестра, взмахнул руками, и под звуки марша некоторые из особо тронутых больших начальников прошлись вдоль строя, крепко пожимая всем выезжающим руки. Особую растроганность боссов понять можно. Закончилась двухнедельная подготовка отрядов, которая бывает раз в полгода. Пришёл конец череде выговоров и нагоняев за неудовлетворительную и несвоевременную комплектацию отрядов вооружением. средствами связи, обмундированием, хозяйственно-бытовыми принадлежностями, мисками, ложками, топорами, граблями и прочее и прочее. Начальники и замы, облегчённо вздохнули от той суеты, которая называется быстро достать, пробить, выцегонить, найти спонсоров, перевести стрелки на ближнего, отвести стрелки от себя, примазаться, отмазаться. Итак, погрузка завершена. Самолет в сервеях с двигателями тяжело поднялся в воздух, развернулся по широкой дуге и взял курс на запад, неся в своем огромном брюхе тесно сидящих псов войны и опасный груз. Из динамиков прозвучала команда капитана воздушного судна: "Внимание! На время полета разрядить оружие, пить, курить и выражаться категорически запрещаю. Без экипажа Благодарные потомки через некоторое время будут слогать об этих мужиках нетлинное творение в виде стихов, песен и эпосов. Через 2-3 дня тот же самый борт совершит мягкую посадку на бетонку Якутского аэродрома. Как только задымится резина шасси от соприкосновения с со взлётно-посадочной полосой, радостный рёв нескольких десятков глоток сменивших семействаниров загоревших лицом на южном солнышке, перекроет шум двигателей. К описанной картинке после разгрузки самолета добавится натюрморт, изображающий столик с ведром водки и бутербродами. Мелкая суета. Дагестан. Хасавюрт. Блокпост находился на южной окраине Хасавюрта. Укреплённый пост был до чрезвычайности внушительно. По периметру колючка, окопы и ходы сообщения, железобетонные плиты с многочисленными следами от пуль и окрашенная под камуфляж облуженность снаружи старыми автомобильными покрышками. Поверху для защиты от гранат натянута сетка-рабица и маскировочная. На сетках местами лежали пустые разнокалиберные бутылки и нанесённые ветрами Разнообразный сур. При порывах ветра бутылки погуживали, а мусор успокаивающе шелестел. И в самом центре композиции высился израненный шрапнелью бетонный фонарный столб с изрядно потрепанным, но гордо реющим флагом Якутии. Вечер выдался тёплый и лёгкий. С ближней рощи лениво пару раз выстрелил снайпер, как выяснилось по лампе На этом самом электрическом столбе, вероятно, для тренировки, а может, просто прикалывался, для разнообразия, окрашивая свой досуг. Мирнинскому милиционеру сводного отряда Фролову, которого из-за больших габаритов и крайне добродушного нрава все в отряде называли Лёлик, досталась незавидная участь каждый вечер менять на этом самом столбе расстреленную огромного размера киловаттную лампу. обычно используемую в прожекторах. Вот этим поздним вечером он, пригнувшись и укрываясь за мешками с песком, снял автомат, приставил к столбу, обвязавшись руками страховочным поясом, взял по его собственному выражению электровакуумный прибор за огромный цоколь с зубами и легко влез на столб с помощью монтажских когтей, пассатижами выковырил из патрона холостой цоколь крутил лампу и стал профессионально спускаться. Лёлик уже почти спустился до середины столба, как вдруг из рощи раздался звук выстрела, и ещё не включённая лампа лопнула. Махая котками и матерясь, Лёлик, обдирая себе живот об столб, скользнул на поясе вниз. Командир, видать, твою маму. Какого хера лампа здесь нужна? Сэ, вэ Пя, заряза! Все, кто был рядом, обмерли от такой наглости по отношению к строгому командиру. Хорошо, что шеф в распоряжении не было. Он с утра находился в штабе мобильного отряда в городе. А может, Лёлик перед смертью так? Из рощницы раздалось ржание. Ржал явно обнаглевший снайпер. Лёлик Юрзе на спине. С видимым трудом освободился от столба и коткий, и высунув на мгновение голову из-за мешков, крикнул: "И твою маму тоже!" В ответ раздались пять беспорядочных выстрелов и совершенно неприличные, непристойные и непечатные, с каким-то восточно-закиливым орнаментом, ругательства бандита, ему очевидно совершенно по баку, что своей площадной бранью он травмирует Целые мудрые души российских милиционеров